Тайна. Фабия. «Хорошо. Раз мы решили поговорить на чистоту, то и мне есть что сказать», — проговорила Веда. Все взгляды устремились к ней. «Фабия». «А что с ней?» — спросил Макс. «Я её убила», — опустив голову, призналась Веда. «Мы встретились с ней, когда я прогуливалась возле озера. При виде меня она буквально обезумела». начала выкрикивать всякие гадости, сказала, что семья Макса должна за всё заплатить. Не знаю, как это случилось, но я толкнула её в озеро. Она скрылась под водой, но так и не появилась. Я была уверена, что там не глубоко, Но её всё не было, я должна была рассказать, позвать на помощь, сделать хоть что-нибудь. Но я ушла. Когда она кричала мне эти слова, Её лицо на миг исказилось, став совершенно чудовищным. Тогда я не понимала, что это значит, но испугалась. «Мои родители нашли способ стать богами и посвятили в эти тайны своих друзей», — сказал Макс. Вот только они поклялись убить для этого собственных детей. Фабия была одной из таких жертв, и если отец ей всё рассказал и, может, даже внушил, что действуют ради высшего блага, то она знала и про моих родителей. и винила их в происходящем. «Гектор привёл её на тайный факультет», — проговорила Изабель. И она со стервенением окунулась в поглощение знаний. Возможно, и здесь она хотела избежать своей участи. Перед своим исчезновением она меня поцеловала. Она была невероятно грустной и сделала это как человек, прощающийся с жизнью. «Макс!» — закричали Изабель и Веда. «Мы хотели быть друг с другом честными, правда?» — развёл он руками. Но как же получилось, что тело Фабии нашли, а она в своём ином обличье осталась на факультете и потом вновь явилась к нам? Она превращалась в змееподобное чудище. Это очевидно, — не впечатлённый их тайнами проговорил Корж. Одно тело оставила, другое обрела. «Любопытно», — задумалась Ангх. «Так-то я люблю змей». «Анг, прости», — вдруг поёжилась Изабель. «Это я убила твою змею». «Что? Моего Осириса?» «Очень есть хотелось. Кстати, уже позже, когда вы все застукали меня у озера, я... Я, в общем, я доедала белку». «Ужас!» — во весь голос заорали Анг и Веда. «Поэтому у тебя была та кровавая тряпка?» — спросил Макс. Я как раз нашла тунику Фабии, а тут вы все нарисовались, и я... В общем, я замотала белку в ткань». «Гадость какая!» — поморщила Веда. «Мне казалось, ты питаешься энергией», — проговорил Корней. «Белку ты зачем съела?» — спрашиваю чисто из исследовательского интереса. «Энергия знаний — это, безусловно, прекрасно», — сказала Изабель. «Но иногда, признаюсь, и просто кровушки охота». «Что?» — вместе воскликнули Макс и Веда. «Ой, да бросьте вы!» — махнула рукой Изабель. «Вам ничего не грозит». «У богов свои причуды!» — выдохнула Анг. «Ну и что думаете?» — спросил Макс. «Фабия больше не вернётся? Теперь она погибла навсегда?» «Боги приняли её жертву», — сказала Изабель. «Но станет ли её отец тоже богом?» «Мы не позволим ему». пообещал Макс. Идём готовиться к ужину.